Глава десятая «Я сегодня дежурю», — многозначительно произнесла Каролина. Утро среды выдалось суматошным и очень нервным. Я никак не могла найти конспекты по срастанию сложных оскольчатых переломов со смещением, а сегодня в расписании как раз стояло практическое занятие. Уже трижды перебрала полку с конспектами, но так и не нашла нужный. И тут такое заявление. От неожиданности я едва не выронила тетради, так сильно задрожали руки. Осторожно положив конспекты на место, я повернулась к соседке. «Ты же должна была дежурить на следующей неделе». Поменялась с Дианой. Она невозмутимо пожала плечами. У нее возникли какие-то проблемы, она попросила выручить. Так что сегодня я проведу ночь на кладбище. Отступив к столу, я принялась осторожно перебирать тетради, которые стопочкой лежали в углу. Может, конспекты затерялись среди них? И зачем ты мне это говоришь? Просто предупреждаю. А как поступить с этой информацией, тебе решать. «Угу», — кивнула я. Не требовалось быть гением, чтобы догадаться, на что именно намекала Каролина. Если ее не будет, то я могу пригласить Колдера в гости на ужин, который плавно перетечет в завтрак. Все мы уже были взрослыми и понимали, что к чему. Однако дело не в том, что Колдер настаивал на более близких отношениях. О них уже начала серьезно задумываться я. В какой-то момент мне стало мало просто поцелуев и прикосновений, и я желала большего. Одновременно боялась и мечтала о продолжении. И теперь представился такой шанс. Могла ли я его упустить? Конспект я все-таки нашла. Он случайно завалился за стол и обнаружился в самом углу. И практику я тоже сдала. Хотя мыслями витала далеко, то и дело возвращаясь к сероглазому боевику и сегодняшнему вечеру, который я собиралась сделать особенным. А это означало, что следует хорошенько подготовиться. Купить закуски, настойку и еще что-нибудь. И сделать это можно было лишь у Руби Бонфаер. Выйдя в коридор, я поправила сумку на плече. Взгляд непроизвольно зацепился за большой плакат. Они уже полторы недели висели по всей академии, напоминая о том, что 27 декабря состоится ежегодный снежный бал. Бал, на который принято ходить парами. Подойдя ближе, я принялась рассматривать изображенный силуэт пары, которая танцевала под звездным небом в окружении снежинок, шариков и искр. Вообще, бытовики нарисовали самые разные плакаты, но этот особенно привлекал внимание своей романтической составляющей. Раньше на бал я не ходила. Не видела смысла тратиться на платье, прическу, туфли и украшения. Все равно я ни с кем не встречалась, а весь вечер наблюдать за влюбленными парочками и чувствовать себя лишней не хотелось. Только вот сейчас все изменилось. У меня появился парень. И какой? Стало интересно, почему Колдер до сих пор меня не пригласил. Неужели у него имелись другие планы? Или он посчитал, что я откажу? Я вдруг представила нас на месте танцующей пары с плаката, и сердце забилось сильнее. Я осознала, что очень хочу попасть на снежный бал вместе с Колдером. Надо непременно ему намекнуть. Или лучше прямо сказать, мужчины ведь такие недогадливые. Колдера я нашла в столовой. Он уже купил нам еды в буфете и теперь ждал меня за столиком. При виде меня он быстро вскочил на ноги и ослепительно улыбнулся. Сделав шаг, нежно поцеловал в щеку. — Ты сегодня прекрасно выглядишь я всегда так выгляжу», — присаживаясь, улыбнулась я. «Значит, ты всегда прекрасно выглядишь», — тут же отозвался Колдор, располагаясь напротив. «Как прошла практика?» «Отлично, сдала». «Я нисколько в тебе не сомневался». Переговариваясь на общие темы, мы поглощали обед. И лишь когда настало время перейти к десерту, вкуснющему пирогу из тонкого теста с начинкой из воздушного сырного творога с уложенными сверху дольками груши, обжаренными в карамели, я решилась. «У меня сегодня тренировка до семи вечера. До матча осталось совсем немного». Отправляя в рот кусок пирога, сообщил Колдер. «В восемь мы уже нигде не погуляем». «Может быть», — отправив в рот воздушный сырно-творожный крем, произнесла я. Он бросил на меня внимательный взгляд и осторожно поинтересовался. «У тебя все нормально?» Ты какая-то молчаливая, Колдер, я подняла на него взгляд. Мм, а почему ты не приглашаешь меня на снежный бал? прямо спросила я. Боевик застыл с вилкой в руках. Опустив руку, он медленно промокнул губы салфеткой и только потом взглянул на меня. В глазах промелькнула непонятная растерянность и тревога. Снежный бал? сдавленно повторил Колдер. Да. «Афиши уже вторую неделю висят», — напомнила я. Такие яркие плакаты сложно было не заметить. «Да, я видел. Ты хочешь пойти?» Как-то безрадостно уточнил он. Теперь смущение и тревогу почувствовала я. «А ты нет?» — осторожно спросила и тут же, поспешно путаясь в словах, добавила. «Если у тебя какие-то другие планы или, может, еще что-то, то ничего страшного». Я все прекрасно понимаю. И вообще не бери в голову. Мне... Мне не стоило этого спрашивать. Прости, давай забудем этот разговор. Как-то глупо все вышло. С отчаянием закончила я. Эбби мягко прервал колдер и бережно заключил мои дрожащие руки в свои теплые ладони. Запнувшись, я вновь взглянула в его дымчато-серые глаза и потерялась. Эбби Фрост. Ты окажешь мне честь и пойдешь со мной на снежный бал. Тихим проникновенным голосом проговорил он. Потому что я сама предложила, тихо осведомилась я. Чувственные губы тронула едва заметная улыбка. Потому что я сам этого очень хочу. Прости, я думал, что ты не любишь балы и поэтому не приглашал. Я и не любила раньше, а теперь есть ты, немного неловко призналась я. А у меня ты? отозвался Колдер. Он улыбался, но я все равно видела в глубине его глаз непонятную, тоскую, затаившуюся боль. И никак не могла понять причины. Все хорошо? на всякий случай уточнила я. Все прекрасно. Колдер поднес мои руки к губам и нежно поцеловал, не сводя с меня взгляда. Я просто... Просто рад, что встретил тебя. «Ведь совсем не важно, как и почему это произошло, правда?» — неожиданно спросил он. «Да, конечно. Главное, что мы вместе, здесь и сейчас». «Да», — повторила я. Только вот в душе уже поселилась необъяснимая тревога, предчувствие беды. Я отчаянно гнала ее, убеждала себя, что не случится никакой беды. «Сегодня все пройдет отлично. Сегодня все будет по-особенному». После пар я поспешила в общежитие, но не к себе в комнату. Поднялась по лестнице на пятый этаж, там располагались одноместные апартаменты, месячная арендная плата, за которые, по слухам, равнялась моей годовой стипендии. Состояли они из двух комнат и личного санузла. Постучав в нужную дверь, я застыла в ожидании ответа. Тишина. Я постучала еще раз. Неужели ее нет? Наконец раздались шаги, и дверь распахнулась. На пороге появилась невысокого роста золотоволосая блондинка с серыми глазами. «Привет!» — улыбнулась я, едва не задохнувшись от невероятно вкусного аромата специй, ванили и свежей выпечки. «Привет!» — она окинула меня любопытным взглядом. «Зачем пришла неизвестная студентка?» «Конечно, она меня не знала». Я ведь была одной из немногих, кто не таскался габанфайр за едой и вкусняшками. До этого самого момента. Эбби Фрост, представилась я. Ужин, предположила Руби. Вкусняшек? Мне бы наливку, неуверенно промямлила я. Значит, вкусняшек, резюмировала она и быстро перечислила. Есть шоколадное, вишневая, апельсиновое и клубничное. Вишневая. «Закуски нужны?» «Да». «Какие?» – деловито уточнила она. «А что есть?» Руби задумалась на мгновение. «Есть эклеры, парочка марципановых человечков, шоколад», задумчиво протянула она, вспоминая собственный ассортимент. «Рекомендую шоколад и марципан. Эклеры будут слишком сладкие». «Вот это сервис!» С уважением подумала я. «Постой пока!» Не дожидаясь ответа, коротко велела она. Сейчас все соберу. Руби отошла, а я, оставшись на пороге и не решившись зайти внутрь, осторожно осмотрелась. У нее оказались довольно симпатичные апартаменты с хорошим ремонтом. Стены покрывали обои с абстрактным рисунком, а пол — самый настоящий паркет елочкой. Мебель пусть была и не первой свежести, но гораздо лучше той, что стояла у нас в комнате из темного дерева. Симпатичный немного потертый диванчик и целых два холодных ларя, в которых сейчас и копалась блондинка. «Держи!» — вручив мне два бумажных пакета, произнесла Руби и сдула с лица золотистый локон. Расплатившись, я поспешила на третий этаж. К пяти часам вечера у меня уже все было готово. Я расстелила скатерть, красиво разложила закуски, и поставила на середину стола бутылку с вишневой наливкой. Отступив в сторону, окинула получившуюся картину критическим взглядом. Вернувшись, я подвинула бутылку немного влево. Опять отступила. Глянула и так, и сяк, и вернула бутылку на первоначальное место. Затем быстро осмотрела комнату. Все ли на местах? Пригладила покрывало, хотя оно и так было идеально застелено, не морщинки. При мысли о том, что этим вечером, возможно, на этой кровати буду спать не только я и не только спать, щеки загорелись, сердце сбилось с ритма, а внутренности скрутило узлом. И сразу стало трудно дышать. Впрочем, моей решимости это не убавило. Следующим этапом стал выбор одежды. Вот тут я потратила много времени, целый час мерила одежду, достала весь свой гардероб. Надевала, смотрела на себя в зеркало и снимала. Снова надевала, злилась и искала другие варианты. Только вот их особо не было. Так уж вышло, что до этого момента я оставалась равнодушна к одежде. И что теперь делать? Выход нашелся не сразу, но в конечном итоге я поняла, что можно одолжить что-нибудь у девочек из соседних комнат. Мы не особо дружили, но я их часто выручала то с уроками, то с лечением. Избавляла от похмелья и головной боли я быстро, легко и без последствий для ослабленного после вечеринки организма. Через 10 минут я вернулась к себе с двумя платьями, двумя юбками и четырьмя блузками. Перемерив, все остановила выбор на юбке насыщенного изумрудного цвета и нежно-персиковой блузке с легким прозрачным эффектом. Горловина была украшена кружевом, а пышные рукава заканчивались узкими манжетами с золотыми пуговками. Волосы я расчесала и оставила распущенными. Глянула в последний раз на себя в зеркало и осталась довольна. «Все будет хорошо», — уверенно шепнула своему взволнованному отражению с лихорадочно блестящими глазами и розовыми от смущения щеками. «Нет, все пройдет прекрасно». Надев куртку, я повязала шарф и поспешила прочь из общежития. До спортивного комплекса добралась довольно быстро и как раз вовремя. Парни уже закончили тренировку и успели принять душ. Переодевшись, они выходили в коридор. Колдера среди них я так и не увидела. Неужели задержался? А у меня от нетерпения и желания поскорее увидеться с ним подрагивало все внутри. Ощущение было сродни прыжку со скалы на Тарзанке. Так же страшно и до одури интересно и захватывающе. Я осторожно приблизилась к душевой и уже занесла руку, чтобы постучать и позвать парня, когда неожиданно услышала свое имя. Подслушивать плохо, я всегда это знала, но почему-то в тот момент не удержалась, сама не понимала. Шагнув вперед, склонила голову. Уходя, кто-то из парней неплотно прикрыл дверь, отчего образовалась небольшая щель, через которую все было прекрасно слышно. «Тебя можно поздравить с победой, Найт?» Голос говорящего парня показался мне каким-то противным, склизким и неприятно насмешливым. И я сразу же вспомнила запасного игрока, белобрысого парня с кривым носом. «Закрой рот!» Колдера я узнала сразу и вздрогнула от того, сколько злости и отчаяния сквозило в его голосе. «Да брось. Когда ты выбрал кандидатуру этой Фрост, никто не верил, что у тебя получится ее завоевать. Еще бы. Это же неприступная Эбби Фрост». Белобрысый противно захихикал. «Целительница, которая ни о чем, кроме учебы, не думала». Чувство тревоги становилось все сильнее и сильнее. «Уходи, беги отсюда, не слушай!» — рыдало сердце. Но я не могла и шага сделать. Ноги будто к полу приросли. «Я же сказала, отвали!» — звенящим от злости голосом рявкнул Колдер. «Да брось, Найт! Поделись секретом, а? Как тебе удалось ее поймать?» «Еще одно слово, и я тебе нос сломаю, понял?» Однако хозяин противного голоса не унимался. «Все ставили на Ставшера или на Зейна. Кто-то верил в Фейна. Но я знал, что ты всех сделаешь и выиграешь это пари. Главное, успей затащить Фрост в постель до снежного бала, и, вы договорить он не успел». Послышался звук удара, а после болезненный вскрик и грохот падающего тела. «Ищу слово, и я сломаю тебе не нос, а шею». Похоже, Колдер все-таки ударил того парня. Вот только мне было уже все равно. Боли я не чувствовала. Я сейчас вообще ничего не чувствовала. Ни боли, ни радости, ни отчаяния. Ничего. Я словно ослепла, оглохла, растворилась в окружающем пространстве. Вокруг меня царила пустота. И в этой пустоте набатом били слова. Выбрал кандидатуру. Ее поймать пари, затащить в постель. Снежный бал. Пари, пари, пари, пари. Не требовалось быть гением, чтобы сложить два и два и сделать правильный вывод. Колдер поспорил на меня. Поспорил, что сумеет соблазнить и еще до снежного балла затащить в постель неприступную и вредную Эбби Фрост. Меня. Теперь стало понятно, зачем все это. Все это преследование, угощение, прогулки, слова, фразы, поцелуи. А я дура. Дура, которая поверила, влюбилась и сама хотела пригласить его к себе в свою постель. До бала осталось девять дней. Что ж, молодец, уложился раньше времени. Я отшатнулась от двери и медленно попятилась к выходу, чувствуя, как внутри словно бы что-то умирает. Наверное, это была я. Пустота сжирала меня, затягивая свое ненасытное нутро. Эбби, в дверях появился Колдер. Злость на друга по команде быстро сменилась удивлением, а затем на его лице отразились тревога, страх, переходящий в ужас и паника. Он сразу догадался, что мне все известно. Эбби, сделав осторожный шаг вперед, Колдер протянул ко мне руку. Эбби, послушай. «Нет. Мне хотелось кричать, и я была уверена, что закричу». Вопль буквально разрывал моё горло, полосовал его ржавыми ножницами. Но вместо него с губ сорвался жалкий хриплый шепот. Выставив руку вперёд, я продолжала пятиться к выходу. Эби, я всё объясню». «Пожалуйста», — с мольбой произнёс Колдер. «Нет, не смей, не смей». Его красивое лицо исказилось от боли. Боли? Ха! Да что он о ней знает? Что он может чувствовать? Что? Наглый, беспринципный, чудовище, монстр, эгоист. Я знала, знала, что аристократам нельзя верить. Что ему нельзя верить. Я поверила, влюбилась как дура. А он... Он просто хотел победить в споре, получить выигрыш и доказать всем, какой он «Пожалуйста!» — прохрипел он, не сводя с меня глаз. «Пожалуйста, я должен... Ненавижу!» Колдор дернулся, как от удара, и медленно опустил руку. Сгорбился и посмотрел на меня взглядом побитой собаки. Только мне уже было все равно. «Я ненавижу тебя! Не смей! Никогда не смей ко мне подходить! И говорить со мной не смей! Пари!» Я едва не задохнулась от боли. «Пари, ты проиграл, Найт!» Развернувшись, я бросилась бежать и не понимала, почему вокруг такая пелена, почему я ничего не вижу. Очнулась я лишь у входа в общежитие. Сойдя с тропинки, прижалась спиной к покрытому тонким слоем инея стволу дерева, которое росло рядом. Задрала голову вверх и принялась жадно глотать морозный воздух. Я задыхалась. Тело сотрясалось от беззвучных рыданий. Слезы, оказывается, я все это время плакала, застывшими льдинками замерли на щеках. Болело все. Я не могла определить или выделить что-то одно, и я как будто превратилась в сплошной сгусток боли. Каждое движение, каждый вздох вызывал новую волну мучений. Вся моя жизнь стала сплошным мучением. Его присутствие я почувствовала сразу. Колдору хватило наглости последовать за мной. «Уйди!» — взмолилась я и вновь принялась бежать. «Уйди!» Но Колдер был уже рядом. «Эбби! Эбби, пожалуйста, выслушай меня! Эбби!» Он попробовал обнять меня, чтобы удержать, не дать мне ускользнуть из своих сильных рук. А я отчаянно вырывалась, билась в его руках сломленной птицей извивалась змеей, стучала кулаками по груди, плечам, а потом... потом размахнулась и, не глядя, ударила. Звук пощечины оглушил, ладонь моментально загорелась от боли. Колдер ослабил хватку, а после и вовсе отпустил меня, позволяя отойти. Споткнувшись о корень дерева, едва не упав, Я посмотрела на его лицо и красный след на щеке от моего удара. Надо же, как символично! Три недели назад все началось с пощечины, и ей и закончится. «Не смей ко мне приближаться!» — Прохрипела я, смахивая колки и льдинки со щек. «Не смей меня трогать! Я тебя ненавижу, Колбернайт, И никогда не прощу! Позволь мне объяснить!» — упрямо повторил он. Я упрямо мотнула головой. «Это ничего не изменит. Мне все равно. Мне не нужны твои объяснения. Ничего не надо. Если у тебя есть хоть капля жалости, оставь меня». И он отступил. «Один день», — прохрипел мой мучитель. «Один день. Но мы должны поговорить Эбби. Ничего не сказав, прямо по рыхлому снегу я рванула в общежитие. Не помню, как добралась до комнаты и открыла ее. Очнулась только, когда увидела перед собой стол, который накрыла для Колдера. Первым желанием было смахнуть все. Скинуть на пол, растоптать, как только что растоптали мое сердце. Выбросить. Однако я сдержалась. Продукты были не виноваты в том, что Колдер Найт оказался таким гадом. Отшатнувшись, я медленно побрела в сторону кровати рухнула на нее и свернулась калачиком в стремлении унять боль. «Завтра будет лучше! Завтра будет лучше!» Мне очень хотелось в это верить. Проснулась я задолго до рассвета, но так и не встала. Просто лежала в постели, уставившись в потолок. Боль ушла, уступив место знакомой пустоте. Слез тоже не осталось, как и мыслей. Я просто лежала и старалась собрать себя по частям. На занятия я не пошла, так и валялась в кровати до обеда, пока не вернулась Каролина. «Тук-тук-тук, не помешаю?» — с улыбкой спросила некромантка, появляясь на пороге. Беглый взгляд на мою растрепанную физиономию с покрасневшими глазами и отечными кругами, на нетронутую еду и бутылку наливки, и улыбка медленно сползла с ее лица. «Эбби, что случилось? Я думала, что ты...» «То есть вы тут всю ночь, и поэтому ты пропустила занятия?» «Ничего не было и не будет». Ровным, совершенно безэмоциональным голосом ответила я. «Вы поругались, да? Он тебя обидел?» «Все хорошо». Я с трудом поднялась с кровати. «Эбби, просто сказка закончилась, так и не успев начаться». И впредь прошу не упоминать этого при мне. «Ладно», — пробормотала Каролина, — «как скажешь». «Я больше ничего не хочу знать о Колдринете. Запомни это. ни Он сдержал свое слово и сутки не беспокоил меня, не приставал с разговорами. Однако наступил новый день, и, собираясь в академию, я поняла, что сбежать не получится. Говорить придется». Оставалось надеяться, что я смогу это выдержать. Найт подкараулил меня после пар. Выглядел он бледным, осунувшим, синебритым и взъерошенным. С фанатично сверкающими глазами, которые стали почти черными. «Эбби», — начал он, делая шаг ко мне. «Не здесь», — бросила я, прижимая сумку к груди и двинулась по коридору. Колдер молча пошел следом. Мне не составило труда найти пустую аудиторию. Войдя внутрь, я направилась к окну. Бросила на подоконник сумку с учебниками, присела рядом и, сложив руки на груди, посмотрела на Колдера. Он закрыл дверь и остановился посреди огромной аудитории, подняв на меня воспаленные глаза, в которых плескались тоска и отчаяние. «Мне было не больно. Почти». Глядя на него, я вспоминала наши прогулки, встречи, поцелуи и прикосновения. Наверное, когда-нибудь я буду вспоминать эти мгновения с улыбкой. Когда-нибудь, когда мне удастся разлюбить его. А сейчас стоило радоваться уже хотя бы тому, что могу смотреть ему в глаза и не корчиться от боли. Эбия, Давай сразу к делу. Сухо перебила я. Ты что-то хотел сказать? Я слушаю. «Прости, времени не так много, у меня еще практика в лечебнице». Колдер вздрогнул и кивнул. Рассеянно взъерушил волосы на затылке. «Я идиот, Эбби. Бесчувственная скотина, гад, подлец, эгоистичный придурок. То, как мы... Как я поступил подло. Ты имеешь полное право ненавидеть меня, проклятье. Он судорожно вздохнул и полным боли голосом продолжил. Я сам себя сейчас ненавижу и презираю. Эбби, я ничтожество, которое не заслуживает даже твоего взгляда. Это все ровно поинтересовалась я. Почти. Ты вчера спрашивала, почему я не пригласил тебя на снежный бал. Вот поэтому. Не хотел связываться с этим проклятым балом. Не хотел, чтобы твое имя было связано с ними и этим глупым спором. Мне плевать на него, плевать на выигрыш, на все плевать. Давно следовало отказаться. В тот самый момент, когда я понял, что не могу без тебя дышать. Спокойно, Абигейл, спокойно. Я специально мысленно назвала себя полным именем, надеясь, что это хоть немного приведет меня в чувство. Пресветлая, как же мне хотелось ему поверить. Но я не могла. Нанесенная им рана оказалась слишком глубока и кровоточила так, что трудно было даже просто жить. «Помнишь, мы вчера говорили о том, что все неважно? Где, как и почему? Главное, что мы вместе, что я люблю тебя. Больно!» Я отвернулась и сжала кулаки, сглотнув ком в горле и сились прогнать слезы, которые навернулись на глаза. «Ну так как?» Обещала же себе не плакать, обещала. Все это не важно, все его слова ничего не значат. Хватит, едва слышно прохрипела я. Не надо, Эби, я понимаю, что тебе требуется время, чтобы простить меня. И я готов ждать. Сколько угодно ждать и вымаливать прощения. Только не прогоняй меня. Не надо! Мне не надо времени, произнесла я, глядя ему прямо в глаза. Я простила. Ты ошибся, бывает? Эбби, успокойся. Ты ничего мне не должен. Вскочив с подоконника, я быстро повесила на плечо сумку и с натянутой улыбкой взглянула на Колдера. Давай просто все забудем. Эбби. В его глазах светилось столько надежды, что она накрыла меня с головой. Давай вернемся в самое начало. Ты отдельно, я отдельно. «У тебя своя жизнь, у меня своя». «Я люблю тебя», — упрямо повторил Колдер. «А я ничего не чувствую. Ничего. Перегорело». «На этом наш разговор, думаю, стоит завершить. Прощай». Каждое мое слово било сильнее, чем самое мощное заклинание. Я видела, как он вздрагивал, как глаза потемнели от боли и осознания того, что все закончилось. Не знаю, каких сил мне стоило просто уйти. Не сбежать, а именно уйти. С ровной спиной, с гордо поднятой головой и кровоточащей раной в сердце. Конечно, я солгала. Во всем солгала. Но так будет лучше. Пройдет месяц-два, и сказанное станет правдой. Надо лишь ужать себя в рамки, надо лишь забыть его и не позволить даже приблизиться. И я поверила, что смогу. Колдер больше не преследовал меня, но мы все время сталкивались в коридорах слишком часто, чтобы поверить, будто это простая случайность. Я ловила его полный боли взгляд и отвечала своим равнодушным. Не пряталась, не краснела, а смотрела в ответ он должен был поверить. Так прошла пятница, за ней наступила суббота. Вся академия гудела, готовясь к важному товарищескому матчу со свирепыми гарпиями. Я запретила себе даже думать об этом. А вот Каролина сходила и вернулась, странно притихшая и встревоженная. «Эбби, ничего не хочу знать», — резко произнесла я, упрямо уставясь в учебник. Ну, Найт, я не хочу ничего знать!» «Хорошо», — вздохнула она. «Твое право». В воскресенье я не поехала в королевскую лечебницу, не смогла. Слишком много она рождала воспоминаний, да и смотреть в глаза девочкам не хотелось. Какие и видеть их понимающие усмешки, особенно Илой. Она-то и не сомневалась, что долго наши отношения не продлятся. Вот только не было никаких отношений. Была лишь ложь. Все для того, чтобы выиграть спор. Всего лишь для этого. Незаметно наступил понедельник, и где-то ближе к концу дня меня охватила тревога. Я до сих пор не видела Колдера. Мы ни разу не столкнулись с ним в коридорах академии. Неужели он сдался? Вот так просто, как я хотела. Мне бы радоваться, вот только сердце было не на месте. От тревоги сводило пальцы. «Абигейл Фрост?» Высокий плечистый парень поймал меня у входа в тоннель, который соединял общежитие и здание академии. Темноволосый, синеглазый, по комплекции очень похожий на Колдера. Я его сразу узнала. Эрик Дарквотер, защитник в Макболе, выступающий по третьим номерам. Да, это я. Держи. Он протянул мне листок бумаги, который я машинально взяла. И что это? Адрес Колдера. Спокойно ответил он. «Мне не надо. Я тут же попыталась вернуть бумажку назад, но не получилось. Забери. Ты вообще в курсе, что Колдер едва не погиб?» «Что?»